Глава 12. Сколько же здесь женских прелестей. Кажется, я теперь понимаю Андросова и его страхи. Пусть моя Анна и знала, куда я пойду, но она явно не понимала, что здесь будет твориться. А здесь возник настоящий бум, который вызвало именно наше появление. Все девочки, что работали в этом заведении, сегодня вышли на смену, и некоторые явно были с синяками. Полагаю, что они так пострадали в борьбе с конкурентами. Ну ещё бы. Княжич, как оказалось, несколько и абсолютно Алктеона сегодня здесь празднуют мальчишник. Эта новость очень быстро разлетелась по кругу и собралась здесь всё молодое аристократическое поколение Иркутска. Некоторые даже с других городов прилетели спецбортами. В общем, девшек было море, да галённых частей тоже, да ещё пьяных аристократов, которых я сразу предупредил, что если увижу драку, то первый в неё влечу с двух ног. Так что даже малейший скандал сейчас решался словами. Я вас тоже не уважаю, сударь. Давайте на этом и закончим. Андросов наконец-то смог нормально отдохнуть. На мой шнырька работал в поте лица, не имея возможности даже вкусить мороженку. Ведь здесь было много людей с телефонами, которые хотели снять видео на память или для компромата. Но вот таких случайно терялись их телефоны и отправлялись в бездну туалетного водоворота. «А я вам говорил, что однажды видел вот такие вот сиськи!» — громко кричал и пытался нам что-то доказать, выпивший кормет. «Да не звезди! Ты показал грудь с меня размером!» — не выдержал волк. «Псс! Конечно! Ведь я много сисьек видел!» Кажется, совсем поплыл этот молодой и гордый сын империи. «Хочешь поспорить с моим опытом?» «А это уже Андрюха не выдержал бахвальства и тоже решил козырнуть своими достижениями». «А жена знает?» — парировал Корнет. «А мне все можно. Я целитель. Вот и будешь это потом говорить следователям на больничной койке». Раздался наш дружный смех. А затем пришлось пить. Много пить. «Ах!» И очередная группа аристота подошла к нам с поздравлениями. Даже никогда бы не подумал, что в Иркутске живёт столько аристократов и девушек. Пришлось ещё несколько раз вставать и говорить, что я очень не люблю, когда кто-то обижает дам. Теперь к танцовщицам все обращаются только сударыня и прекрасная дама. А то попытался один угоря к изорнуть пачкой денег и не отпускал её руку, пока та не снимет свой топ. А девица, по всей видимости, была из тех, кто не хотел раздеваться и была против. Ну, на что я могу сказать? Барон Рамов сразу протрезвел и сказал, что, пожалуй, пора ему бросить пить. Так ведь я даже силу ещё ни разу не применял за весь вечер. И думал, что так будет и дальше. Как бы не так. Позвонили из дома и сообщили прекрасную новость. Наименее напали. Я, честно говоря, что-то такое ожидал, вот только не думал что это будет непонятная хрень, а не, скажем, индусы или драконы, или меньшку, или... Ну, короче, думал, что будет понятная хрень. Впрочем, не удивлюсь, если индусы там тоже где-то рядом ходят. «Все хорошо?» — спросил у меня Андросов, который заметил, что я говорил по телефону. «Конечно, нормально. У нас же сегодня мальчишник. Продолжаем гулять. Эй, девушка, а принеси нам еще ящика два викторианской слезы». Андросов тяжело вздохнул. Кажется, у него уже нет сил выводить из своего тела алкоголь. А для меня это прям веселое соревнование, в котором я должен напоить его, а затем нащелкать кучу интересных фоток. Но есть и дела. Нужно отойти и позвонить еще раз. Имение Галактионовых, Иркутская область. Один переживал. В первый раз за долгое время он ощутил что-то похожее на страх и нервный тремор. Господин Он доверил Одину свой дом, а Один подвёл его на ровном месте. У господина сегодня важный день, который принадлежал только ему, а Один взял и выдернул его с праздника, позвав назад, потому что не справляется. Но он и правда старался, очень старался. Однако эти существа очень сильны. Один даже не мог подумать, что бывает кто-то настолько сильный. Он даже уже не уверен, справится ли Александр. Из-за этих мыслей ему было невероятно стыдно и страшно. Как он посмел усомниться в господине? Кажется, это он недостойный. Вот только продолжить эти мысли у него не было времени. Пришлось отбиваться от множества молниеносных ударов. Они были такой силы, что если он примет их на прямой блок, то он не знает, что сломается первым. Его клинок или хребет от нагрузки. Эти одноглазые создания были просто невероятной силы. хотя он видел, что они были заторможены. Часто происходило так, что после нападения они мотали головой, словно пытаясь снять с себя сон или головокружение. Один пользовался такими моментами для своей атаки, вот только еще ни разу у него не получалось достать эти цели. Один... В его сердце стало зарождаться некое новое чувство. Он ощутил себя бесполезным. Маленький, но гордый крыс уже призвал всех, кого только мог, Но от этого тоже не было много толку. Неужели он проиграет? Нет. Не должен. Очередной выпад, который существо отбивает, а затем ему приходится выходить от красного луча, бьющего из глаза. Этот луч уже несколько раз убивал Медоеда, но тот каждый раз умирал, как положено татэмному животному великого рода, с высоко поднятой головой и эскалированными зубами. Луч задел Лодина лишь краем. На этого хватило, чтобы испипелить маленький кусочек плоти вместе с доспехом. Обидно, ведь доспех был как новый. А из заплатите за то, что посмели напасть на дом господина, выговорил Один и улыбнулся краешком окровавленных губ. Он не знал, сможет ли осуществить свою месть сам или это уже будет дело господина, он только верил в то, что у него получится продержаться достаточно долго, чтобы подоспела помощь. Я не позволила врагам пройти дальше. Хотя какие это враги? Врагов он уважает, да это так, противники. Следующие полчаса для Одина были самые трудные за последнее время, но не за всю жизнь. В жизни у него были потяжелее моменты, например, когда он лишился глаза. Тот день он считает худшим, а сегодня он ещё ничего не лишился, ни даже ещё жив. Он один полностью поменял тактику боя. Он теперь отвлекает врагов сотнями птиц, и пока те тратят на них время, постепенно оттесняет врагов, заставляя делать хоть маленький, но шаг назад. Затупок был не такой быстрый, как крыс, поэтому он чаще подставлялся под удары мощных врагов, и через какое-то время периоды воскрешения стали увеличиваться. Это значило, что медаль и устал. Но он тоже помогал, и помогал крепко. Они были единой командой, маленькой, но гордой командой, что защищали людей за своей спиной от смерти. Не помнил уже маленький самурай, сколько противники сделали шагов. Его счет сбился на 903 шага у одного и 897 у второго. Сам же Один уже даже дышать нормально не мог, не то чтобы держать ровно клинок в своих лапках, и как закономерность все же один удар он пропустил. Тот самый удар, который пробил его доспех и, кажется, даже сломал ему рёбра, а затем отбросил на сотню метров прямо под ноги человеку. "Господи!" прохрипел раненный один, пытаясь сконцентрировать свой затуманенный взгляд. "Здоров их!" ответил человек, который оказался Александром. Рядом с ним, вывалив язык и тяжело дыша, лежал измученный от морозак, который взял короткую передышку. Но его маленькие глазки горели решимостью продолжать бой. "Эй, успели. Я смог. Кажется, мне пора. Верно? Тебе пора, Один. Он чувствовал, что господин улыбается. Пора встать и надрать им задницу. Эй, значит, зачем было начинать всё это? Быть слабым можно было и в роли обычной крысы. Я в тебя поверил. Люди в тебя поверили. А теперь и ты в себя поверь, ведь ты Один, генерал". На последних словах Александр повысил голос. И в конце он был грамоподобен. От его слов, казалось, расходились мрачные тучи, однако это не помешало пойти дождю как из ведра. Один попытался сделать ещё один вздох чистого и свежего воздуха, но оказалось, в тон стал вкуснее, чем раньше. Ещё один. И ещё. И глаз крысы резко распахнулся, и он понял, что сейчас дышит чистой энергией своего господина. Нет, это не та простая энергия, которая имеет все. Это что-то другое. Он чувствовал, но никак не мог прикоснуться. Эта энергия словно сама по себе состоит из одной мощи. Тело Одина стало наполняться силой, и он взглянул на того, кто это сотворил. Александр стоял и улыбался в намокшем парадном костюме, а по обе его руки стали сильнее в этом поместье после господина Мудрый дед и искусный фехтовальщик. «Иди и докажи, что ты мой генерал!» — звучал над пространством голос господина. «Или умри, раз твоя решимость недостаточно крепка!» А затем произошел удар током. Так показалось Сёдину, ведь его било током еще в прошлой жизни крысы, когда он любил погрызть сладкую проводку. Правда, он быстро понял, что это за удар. Особенно, когда в его теле стали выпрямляться ребра и вставать на свои места. а силы стали возвращаться. Он не успел сказать еще что-либо, как господин достал что-то из кармана и ловко закинул Одину это в рот. Красюк даже не успел понять, что это такое, как сразу проглотил. Дурацкая привычка из прошлой жизни. Один встал и ужаснулся. Как он мог сомневаться в господине? Как он мог проиграть? Как? Как? Как он посмел испугаться? Ведь вся его жизнь — это путь. «Путь для того, кто поверил, знает и может». «Благодарю», — кивнул он Сандру, а затем повернулся к противникам, которые шли на него. «И вас я благодарю за урок. А теперь пора умирать». Честно говоря, когда он сказал про умирать, я что-то подумал, что у меня ничего не получилось, и он решил откинуть тут лапки. Конечно, его душа прочно связана со мной, и я смогу привязать, а затем его воскресить. Но вообще-то неприятно. И в отличие от затупка, которого я поймал за хвост, да, он не мешал крыску. Я не был на 100% уверен, что психика самурая не пострадает. Ведь он ещё не знал поражения из тех самых пор, как стал на путь бусидо, и неизвестно, как они на нём отразятся. Я только что дал ему прямой канал со своим океаном душ. Энергия тут его восстановила его, напитав организм чем-то новым, тем, чего раньше он не чувствовал. А он решил умереть. Благо, я ошибился, и умирать он не собирался. Ты раньше такое видел, Александра? спросил у меня Бурбулис, подозрительно прищурившись. Однажды, кивнул ему, продолжая следить за Одином. Они настолько опасны, как я думаю? Ещё один вопрос. Даже больше. Ольга, их не должно было быть в этом мире, честно ответил ему. Тогда почему ты так долго сюда шёл? У меня мальчишник, если ты не забыл. Да, да. Я понимал, что рискую, но я не мог так поступить с Одином. Примчись я сразу, и знаю, что было бы. Одина, но он он охотник в душе. И если бы я решил за него эту проблему, если бы страх там и остался, то он был бы потерян для мира войны и меча. Это сломало бы храброго крусика. Я не уверен, что смог бы позже восстановить его раненую душу. Я хорошо знаю, с чем он столкнулся. У меня такое было. Я всё сразу понял, когда Один попросил о помощи. Он мне напоминал меня в тот раз, когда я встретил своего первого взрослого дракона. Как я связался со старым маком и заорал, чтобы он быстро бежал сюда, а тот лишь рассмеялся и пожелал мне стать мужчиной или же умереть. Так же я поступил и с Одином, а может, еще даже жестче. Когда он пытался со мной связаться по нашей связи, я попросту ее заглушил. Показал ему, что он остался там сам, и справиться ему тоже нужно самому. Несмотря на то, что Один мой генерал, он все же еще молод, пусть умен и мудр не по годам, но живет он на земле мало. Этот бой для него должен стать тем, который превознесет его или уничтожит. Самое интересное, что Бурб с Бухичем уже были в усадьбе раньше меня, пройдя огнем и мечом через весь МММ, дабы успеть на мою свадьбу, желательно еще и на мальчишник. Так вот, я запретил им вмешиваться и подождать меня, что вызвало определенное недоумение у двух мужчин, которые так любили хорошую драку. «Может, мы поможем ему?» Сделал еще одну попытку Бурбулис, глядя на то, как Один на грани своих сил сражается одновременно с двумя гигантами. В этот раз Крис уже не думал. Он врубил свои инстинкты воина и доверился им всецело. Каждый его удар был смертелен для обычного врага, но не для них. Этих так просто не убить. Сам спресса. Хошдаваем эпим. Это уже бухл. Согласен. Хорошая идея, поддержал я её и достал из ниоткуда каждую по бутылке. Вот это по-нашему. Нахер бабские бокалы. — обрадовался такому Бухич. А в следующий момент он принял на свою раскрытую ладонь красный луч циклопа, от которого вернулся Один. Причем сделал это с неимоверной легкостью, а второй рукой продолжал держать бутылку. Энергия, что взрывала бронированную башню, без следа растворилась в ладони старого рокера. — Попсовый лазер! — фыркнул Бух, и опрокинул в себя сразу всю бутылку. Фио смехнулся. — Только попробуй сказать, что пойло тоже попсовое. И тогда тот, кто его принес, достанет несмываемый маркер». Бух быстро захлопнул рот, чтобы не сказать ничего лишнего. «Хорошее вино. Вкусное. Кисленькое. А не то сладкое, попсовое». «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!» — <cumac NAS -cemos> послышался смех шнырки, разочарованное хмыканье и звук заклапывания клопачка на маркере. «А вот и перой кровь», — обратил я внимание всех на Одина. «Дам и правда было интересно». Карасюк откинул в сторону свой меч, когда понял, что прямо сейчас он ему мешает, и, запрыгнув на шею своего врага, бонзил в нее коки. Они стали острее, чем раньше. Но это были не единственные изменения. Волосы стали длиннее, и теперь он может делать себе натуральный самурайский хвост. А еще он сам стал выше, что ли? Один разошелся не на шутку, но не прошло много времени, прежде чем циклопы смогли отомстить карасюку за ранение. Змах лапы Жёсткий удар их храбрый самурай снова полетел в нашу сторону. Тогда я решил ему помочь, лишь самую малость. Попросил шнырку, пока он летит, достать мне круглый щит из обозника. А когда он оказался в моих руках, то швырнул его в водина. Мой генерал мгновенно сообразил, что нужно сделать, и в момент столкновения оттолкнулся своими ногами и полетел обратно на врага. И «Да до так удачно что умудрился вогнать две когтистые лапы тому в единственный глаз, а затем вырвал его. Жестоко, но действенно. Фонтаны серой крови брызнули во все стороны, но Один не обращал на это никакого внимания. Он, как сумасшедший, тяжело дыша, неистово токовал оставшегося. Полтора часа прошло, прижичь чем две, израненные тоже стояли друг напротив друга. Если посмотреть со стороны, то могло показаться, что они сражаются взглядами. Однако это ошибочное мнение. Там нарисовался победитель, и это... Не Один. И это тоже лишь на первый взгляд. Один упал на одно колено, а существо стало медленно приближаться к нему. Еще несколько шагов, и Один отправился к крысиным предкам. Однако он улыбался, и, запрокинув голову, стал смотреть тому в глаз своим единственным глазом. «Сильный, но недостойный!» «Не хочу погибать, друг, недостойного!» — прошептал крысюк, сплевывая кровь на землю. «И не нужно!» А это уже сказал я в тот самый момент, когда, напитав аквилу силой, в высоком прыжке одним ударом отрубил голову великану, который пытался убить Одина. Это было уже несложно. Малыш хорошо поработал. Один продолжал улыбаться. «Простите меня, господин! Я проиграл!» Усмехнулся я. «Я не могу!» Усмехнулся Бурбулис, усмехнулся бухой дед. «Маленький и такой гордый крыс!» Бурбулис смотрел на Одина одновременно с уважением, нежностью и гордостью, как на собственного ребенка, который только что взял первый приз на смертельном соревновании. «Ты почти сделал их обоих, мохнатый засранец!» «То ж ты сделал по силам всего кучки людей в этом мире! Уж поверь, я их всех знаю!» — поддержал друга дед. Я же опустился на колени перед Крюськовым и крепко взял его за плечи, заметив, как он дёрнулся от боли. Кажется, целых костей у него осталось очень мало, взнула. Ты не проиграл, покачал я головой с улыбкой. Ты сделал именно то, что должен был сделать. Ты выложился полностью. Нет, не на 100%. Ты выложился на 1000 мать их процентов, и я горжусь тобой. Ты совершил невозможное. А теперь смотри, Я протянул ему зеркало. Один взял его из моих рук и стал напряжённо смотриться. "Ну а что я должен увидеть там?" кажется, он не понимает. "Ничего, сейчас поймёт". Пока он не успел сообразить, в чём дело, я подошёл к нему и поднял его повязку, где была пустая глазница. "Посмотри сейчас", разрешил ему. Один удивился, глядя на то, как там рождается маленькое глазное яблоко, окружённое сосудами. "Класс!" — проговорил он. — Мой глаз вращается. Кажется, он был удивлен и рад, но... Гордость воина. — Я недостоин. Я лишился его. Он напоминает мне о совершенной глупости. А я больше не хочу быть глупым. В следующий миг он вырвал своей лапой зарождающийся глаз и раздавил его в руке. — Интересный выбор, — похвалил я его. — Как ты понял? — Он был не моим. Честно ответил Один. Кажется, он умнее, чем я думал. Но этот глаз был плохим. Всё его тело теперь на новом уровне, а вот глаз самый обычный, каким был у обычной крысы. Вот он и избавился от того, что будет делать его слабым. Верно? Да этот глаз из прошлой жизни, но он тебе и не нужен. Ты добыл себе новый. На этих словах я подошёл к убитому крысам первому харсу и поднял красный кристаллический глаз, который вырвал Один. А затем направляя свои руки, энергию стал мять его как кусок пластилина, и придавал ему нужную форму, стараясь при этом не кричать, настолько мне было больно от взаимодействия с ним. Один напряжённо следил за мной, даже не моргая. Я подошёл к нему и закинув его голоду одним движением, вставил туда новый глаз, а затем врубил очень крутую напитку и вытекла по всем каналам. Один кричал, один ревел. Один матерился на шести языках, которые уже знал неплохо. Затем самурай сказал спасибо и вырубился. — Не за что, — ответил ему. — Новый абсолют моего рода. Первый в этом мире абсолют не из человеческой расы. — раздались хлопки. — Браво, Александра! Это было захватывающее зрелище, и малыш Один получил достойную награду. — И силу, — добавил дед. — Интересный способ — стать сильнее или умереть. — Очень. согласился я с ним. А главное действуй. Правда, выживает слишком мало. Ну ладно, давайте ещё по бутылочке спать. А то у меня завтра ещё свадьба. И, кстати, вы случайно не знаете, мы и вернулись из Девичника. Только я это сказал, как зазвонил телефон. Алло, дорогой. Я так тебя люблю. А ещё ты знаешь, мы в полицейском участке. Заберёшь нас? Здесь не наливают. И вообще, мы хотим тебя видеть. Ты хочешь нас видеть? Мы тебя очень очень. Э, а пешёл я от такого. Катя, дай Анне трубочку, пожалуйста. Отряд Золотые копыта, Имперский город Иркутск. Серьёзный отряд, который имел за своими плечами больше сотни успешных налётов, сейчас сидел и думал, как им поступить. Убьём их всех. В чём тут проблема? предложил самый молодой из них. За что тут же получил тумаки от всех участников налёта. Тфу ты, а это последний ещё плюнул рядом с ним. Дурак. Отряд продолжал дальше размышлять, что им делать. Ведь дело было непростое, и решение тоже. Можно сказать, что сегодня от их решения зависит вся их жизнь. Предлагаю пойти самым коротким путём, подал голос замкомандира отряда, человек, который всегда первым бежал в битву без страха и лишних мыслей. Хорошая мысль, но полагаю, нам ещё нужно немного подумать. А это уже был командир отряда. Как бы там не было, но до свадьбы осталось всего 6 часов, а у нас задание срывать её, поэтому нужно поторопиться. Снова открыл рот самый младший. Да закройся ты, ужай, я валит, не выдержал самый старый из них, которому уже было под 60 лет, и попытался напасть на молодого с кулаками, но его удержали. Мы хорошо помним, какое у нас задание, сдержанно ответил командир. Спасибо, что напомнил. У них и правда было задание сорвать свадьбу будь-быми методами, и за это им платили баснословные деньги. Сумма была огромной даже для такого опытного отряда. Когда они узнали, сколько им заплатят и что нужно было сделать, то сразу поняли, как им поступить и каково будет самое лучшее решение вопроса. А потому уже в шестой час они сидели и обсуждали детали плана. А идея нового, надежного и мегаэффективного плана была очень простой. Они всем отрядом переезжают в другую страну и меняют как имена, так и внешность. Вот сейчас досовещаются и сразу выдвинутся, еще успеют купить билеты на ночной дирижабль. Они смелые и отважные, но напасть на абсолюта в аномальной зоне, где собирается половина всех важных людей в империи, И при этом еще, пройдя часть эпицентра, дураков нет. Поэтому их план был изящен и прост. Предоплату они получили. А этот коронат — не такая уже и плохая страна для эмиграции. Культур, мультур там, опять же...